Первые дни он в форте только ночевал. Все остальное время проводил в долгих, многочасовых и многокилометровых прогулках по окрестным холмам, по берегу реки, по бесконечному вековому лесу. Когда ноги сами выбирают дорогу, глаза внимательно и цепко смотрят по сторонам, пальцы сжимают шейку приклада, а голова свободна от мелких и суетных забот, можно, оказывается, думать о вещах серьезных и важных. О том, например, что лучшая часть жизни, считай, уже и прожита, и если бы не последние события, прожита почти напрасно. Что толку от так называемых творческих успехов, если они только бледная тень того, что могло быть? Хорошо, конечно, что удалось вовремя найти свой нынешний стиль, пусть и подражательский, по большому счету, певца старой Москвы, непревзойденного мастера пепельной гаммы. Пусть с ним не случилось того, что со многими близкими и не очень близкими знакомыми и приятелями. Это скорее вопрос темперамента, чем осознанный выбор. Или еще хуже? Отсутствие той степени веры в себя, в свой талант, когда готов на все, на эмиграцию или самоубийство, лишь бы сохранить личную и творческую свободу. Но, может быть, не стоит судить себя столь строго, ведь то, что он делал столько лет, получалось у него хорошо, душой он не кривил и совестью не торговал, никогда не вступал ни в какие коалиции и группировки, Сам никого не трогал, и его не трогали. Может, дело лишь в том, что в юности он принял не самое верное решение? Не лучше ли было остаться в кадрах, служить, прыгать с парашютом и... не забивать себе голову интеллигентскими рефлексиями? А живопись бы и так никуда не делась. Рисовал бы на досуге, выставлялся в окружном доме офицеров. Не зря до сих пор так остро вспоминаются офицерские дни, особенно те, когда он хоть краешком ощутил причастность к настоящим событиям. Жаркие дни августа, бетон аэропорта, бледные вспышки дульного пламени и пронзительный вой рикошетов. Восхитительное ощущение, когда все кончилось. Ты оказался живой, сидишь, расстегнув ремни, и, подставив голую грудь прохладному ветру, жадно куришь и разговариваешь с друзьями, тоже живыми, о том, что было только что и что из всего этого получится потом. А чувство, когда генерал перед строем вручал ему первую и последнюю боевую медаль, которую с тех пор он не надевал ни разу, может, только в те мгновения была настоящая осмысленная жизнь, а все остальное суета — суета-суеты, ловля ветра. Как бы сложилась его жизнь, лучше или хуже? И сразу же вопрос, что случилось бы на земле тогда с пришельцами, со всеми его новыми друзьями, если бы не было здесь его, и не его встретила бы Ирина холодным и ветреным вечером на Тверском бульваре? Эти и подобные мысли — Одолевали его днями, что становились всё короче, и долгими вечерами приходили и возвращались, ветвились по законам ассоциаций, иногда заводя в такие философские дебри, что куда там Гегелю с Кантом. Но кроме них были и другие мысли, простые и обычные.